Этот человек появился совершенно неожиданно, откуда-то из-под штажка, черневшего на полпути от царая до леса. Рассмотревшись, старательно замаскировал свои нару и усталой трусцой двинулся к убегающим Штубера и Разданова. "Э- это ещё что за явление?" не удержался поручик. "Так «Да нам в гости? Все, не дышать", успел прошептать Штубер. Разданов только что закончил латать гимнастёрку. Услышав предупреждение, он так и замер, сидя на куче спрессованного сена и держа её в руках, словно стыдливо закрывался от посторонних глаз. Дезертиром оказался не взрачный мужичонка лет 40, с непокрытой лысой головой, поросшей редкими седыми клочьями волос. Едва он успел открыть дверь, как штубер метнулся ему навстречу. Мощным ударом в переносицу сбил с ног, а еще через несколько мгновений гость уже полулежал, прислоненным к куче дров. А Розданов, отбросив свою залатанную, спешно натягивал на себя новую, еще пахнущую складским нафталином, красноармейскую гимнастерку-дезертира. «А ведь он провинциальный мерзавец, и до окопов своих не дошел!» — возмущался поручик. бегла знакомая со справкой призывника. "Веть не дошёл?" уставился он на пленного. "Только 4 дня как назад призван. Только 4. Да чего же выродился нынче русский солдат? Судить его будем поручик, как подлого дезертира. Беспособность Красной армии подрывает, сволоча этакая." И защерился штубер. «И будем!» «Вы будете, поручик, и судить, и расстреливать. Жажду видеть, как русский принимает смерть от русского. Струсит ведь подлец, ползать будет перед лицом презренной смерти своей!» «Не надо так о смерти, оберштурмфюрер, даже о смерти врага. И согласитесь, от красных сбежал, от нас с вами погибнет!» Развел руками Разданов. Судьба Едреева. Однако убивать дезертира Штубер не стал. Как только тот немного пришёл в себя, оберштурмфюрер вдруг жёстко извинился перед ним за удар и за то, что пришлось занять у него гимнастёрку. И довольно сдержанно поинтересовался, когда именно он дезертировал с части. Я не дезертировал, испуган отвожал подальше от ног Роберта Штурффера Лызовский. Каковой была фамилией этого человека, судя по записи в его справке. Я тут, я сюда, понимаете, у меня тут родственники. Хватит лгать, наступал на него Штурффер. Но у нас нет времени на протоколы допроса, до трибунала, то уже далековато. Ты да, правду, я говорю, правду. эм проста зашёл сюда продолжал бормотать лазовский понимая что вопрос жить ему или умирать решается сейчас только этот невесть откуда появившийся лейтерантик и поэтому прятался под копной сена так и ведь в село нагрянуло человек 30 солдат на хутор тоже заглядывали еле успел затаиться Я ведь вроде как не спросясь наведался сюда. Не спросясь отлучился из части. В яму под копной отлучился, которую давно приготовил и тоже не спросясь встать. Встать, идиот, смотреть в глаза. Э, позвольте я с ним поговорю. Приблизился к не порутчик. Не мешать, раздана, не мешать. Остановил его порыв. Барон фон Штубер. Ан мой. И на меня нашло вдохновение. Что заставило тебя дезертировать из армии? вновь обратился к Лозовскому. Я спрашиваю, повторил Штубер по-немецки. Что заставило тебя оставить свою часть и скрываться здесь? Я уж объяснил вам, пролепетал дезертир. все еще плохо представляя себе, в чьи руки своих или немцев он попал. — Да тебе же повезло! — подхватил его Розданов за шиворот. — Перед тобой немецкий офицер, десантник. Неужели ты до сих пор не понял этого? Перед тобой твое спасение и твое будущее. Если, конечно, ты, провинциальный мерзавец, еще достоин какого-либо будущего... С большим усилием он поставил Лезอฟского на ноги, подтолкнул к штуберу и для полного приведения в чувство не сильно, однако довольно резко ударил ребром ладони по правой почке. "Так вы, немец!" простонал Лезอฟский, болезненно морщась, но стараясь при этом не обращать внимания на Розданова. "Тебе ведь сказано", а резко ответил Штубер по-немецки. Перед тобой десантники, слышал о десанте? перешёл он на русский. А как же, слышал, те, что прочёсывали долину, говорили между собой немецких десантников искали. Ну вот, Розданов. А вы что-то там твердили о непонятливости господина Лозовского и губы обер штурффюрера передёрнула презрительная улыбка. Что за склонность без конца недооценивать и ругать своих земляков? Поручик Белой гвардии наружи есть снова обратился к Лозовскому. Там, ано кивнул в сторону стежка. Значит, оружие всё же не бросил. Похвально. А когда я доски отбивал, слышал? Нет. Так ты что, умудрился прозевать нас? предремал малость, господин офицер. Он так бы и сказал. Почему такое недоверие? Вот видишь, ты объяснил, и сразу же всё прояснилось. Господин Лозаубский отныне был солдат Великой Германии. Как это не уловил своего видения дезертир. Через несколько дней Вы вернетесь в это село старостой, а может, и начальником районной полиции. Все будет зависеть от вашего старания и преданности рейху». Лазовский сначала испуганно уставился на Штубера, но затем медленно перевел взгляд на Разданова. Этому он доверял больше, хотя бы потому, что поручик был русским. «Ну, отвечай, отвечай!» Германский офицер: Предлагаю тебе не позорный плен, а почетную службу в Вермахте или в полиции. Тебе дарую жизнь. Не всё равно краснея, тебя бы расстреляли. Буду стараться, господин офицер, дрожащим голосом заверил дезертир. Коммунистом я никогда не был, но и никогда не думал, что это будет считаться твоей заслугой. Езвительно заметил Разданов. Все вы теперь будете отрекаться от своего красного нутра, провинциальные мерзавцы. Лозовский очмело посмотрел на Разданова. Он всё ещё не мог взять в толк, что это за человек? Почему он оказался рядом с немецким офицером? Почему так ведёт себя? А главное, какую роль способен сыграть поручик в его собственной судьбе единственное что он хорошо усвоил что этот лейтенант не красноармеец а значит расстрел перед батальонным карэ по приговору военного трибунала на время откладывается а можно я скажу за своей винтовкой спросил он разданова набачёму же ты оружие не выбросил Война ведь вокруг. Но ты же не собирался воевать? Или всё же собирался? Элн решил влиться в ряды вермахта со своим оружием. Ухмыльнулся Штувер на то, что Винтовкон всё же не бросил, ну, как-то смягчает его вину перед родиной. Ну что ты стоишь, провинциальный мерзавец? Не стал мораль низтять его поручик. Неси свою берданку, а только не вздумай брать нас в плен. Какой там плен, проворчал Лазовский. Ну и вы меня тоже в плен не ведите. А что нам с тобой делать? огрызнулся Розданов. Разве что здесь же и казнить. Выбор у нас небольшой: либо пристрелить тебя, либо переправить через Днестр в качестве словоохотливого языка. Через несколько минут Лозовский вновь появился у сарая, на уже с винтовкой за плечом и с пилоткой на голове. Э, может, и пересидим где-то здесь, на этой стороне, э, пока немцы, э, ваши, то есть, извиняюсь, подойдут, с надеждой спросил он. Идти через Днестр на погибель ему вовсе не хотелось. Сейчас мы пойдём на шоссе. "Не риск, он очень твёрдо ответил Штубер. Не вернёмся на тот берег по мосту. Так и ведь не пройдём". Штубер вопросительно взглянул на него. "Там документы проверяют. Ну кое-какие документы у нас всё же есть, и не думаю, чтобы они тщательно проверяли у тех, кто идёт на фронт. Другое дело те, кто приходит с правого берега". На какое-то время в Сараево царилось напряженное молчание. Штуберу понятно было колебание Разданова и Лазовского. Ему и самому хотелось отсидеться здесь. Это убежище казалось таким мирным и надежным, и вот так не хотелось покидать. «Э, — По мосту так по мосту. Первым прервал молчание Лазовский. — А пока давайте зайдем ко мне в дом. Перекусим, подумаем, как быть дальше, а леском пойдём незаметно.